По-видимому, да. Принц Конде задумался на минуту. Глаза его блеснули. Вот оно что! Медленно произнес он, словно разговаривая с самим собою. Значит, шпаги долго еще не будут выниматься из ножен. И он вздохнул. Один Атос слышал этот вздох и угадал все, что он в себе таил. Подавленные честолюбивые стремления, разрушенные мечты, обманутые надежды. Принц вскоре стал прощаться. Король тоже собрался уходить, Атос сделал Раулю знак, подтверждавший его прежнее приглашение. Мало-помало спальня опустела. Мазари остался один, терзаемый своими страданиями, которых уже не скрывал. «Бернуин!» Позвал он разбитым голосом. «Что угодно, мансиньор, позвать Гено. Поскорее. Мне кажется... «Я умираю», — сказал кардинал. Испуганный Бернуин побежал в переднюю, отдал приказ, и верховой, поскакавший за доктором, обогнал карету короля Людомика XIV на улице Сент-Онноре. Генок. Приказание кардинала было спешное, и Гено не заставил себя ждать. Он нашел больного в постели с посиневшим лицом, распухшими ногами, с судорогами в желудке. У кардинала был жестокий приступ подагры. Он мучился ужасно и проявлял нетерпение, как человек, не привыкший к страданиям. Увидев Гено, он сказал, «Ну, теперь я спасен». Гено был человек очень ученый и очень осторожный, который не нуждался в критике Буало, чтобы заслужить подобную репутацию. Когда он встречался с болезнью, закрадив она хоть в тело самого короля, он обращался с больным без всякой пощады. Он не сказал таким образом Мазарини, как ждал министр. Врач пришел, прощая болезнь. Напротив, осмотрев больного, С весьма мрачным видом он воскликнул только о В чем дело гно? И что за лицо у вас?» «У меня такое лицо, какое должно быть, чтобы лечить ваш недуг. У вас очень серьезная болезнь, мансеньер. Подагра. О да, подагра. С осложнением». «Монсеньор». Мазарини приподнялся на локте и спросил с беспокойством, «Неужели я болен опаснее, чем думаю?» «Господин кардинал», — ответил Гено, садясь у постели, «Вы много потрудились в своей жизни, вы много страдали, но...» Но я еще, кажется, не стар. Подумайте, мне только 52 года. О, господин кардинал, вам гораздо больше. Сколько лет продолжалось фронта? Зачем вы спрашиваете об этом? Из медицинских соображений. до да почти 10 лет... Хорошо. Считайте каждый год фронды за три года. Выходит, 30 лет. Значит, лишних 20. 20 и 52, 72 года. Стало быть, вам 72 года. А это уже старость.